Brambo-Mozart. Прикой огни да зари, что же? Мне не спится. Словно ночью я опять стою в дазори. Смолки даже птицы. Даже птицы в перелесках до утра уснули Тихо, На границе Но не верьте этой тишине Слева или справа Зашептались меж собой Трава и ветер Смотрит вдаль застава Чтоб спокойно спали все друзья на свете Речка чуть струится И в окне твоем давно погашен свет Родная, тихо на границе Но не верьте этой тишине Звезды не мигая Вместе с нами на посту Глядят в озера, знаю Дорогая, мы увидимся теперь С тобой не скоро Уже вам приснится Пусть приснится вам не спящая В горах застава тихо На границе Но не верьте этой тишине, По моей дорожке милый стриж, маленькие ножки не спешат. Только знай себе довердят то, то очень нелегки. Неизвестность первые шаги, а в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она. своими ты пойдёшь и сумеешь, может быть, пешком. Землёй обойди кругом, топ, топ, время не теряй. Доскони да без мамы до да шагай. Обойди прохожий стороной. Видишь, человек идет большой. Jo, Лести с крутых вершин ты наплете мне слакушин А вен в шарбе как мёд густой И вдруг кувшин на моставой Ой ой ой ой посуду мне оставить Неплоск все сокровищ и А домгами твоей любви. Fast devyotsa, si udak. Prosogi, zaniflach, vse sokroy, schas vay. Adam zabyat, tvoe lyubov. Teserze mne, ne razbivay. Moyu lyubov ne forarivay. Eto Второго сердца нет Нет, нет, нет, нет Посуда бьется Всего дать Не плачь, красавица Не плачь Я все сокровища свои Одам взамен Твоей любви И удач не плачь, красавица, не все сокровища счастья. Адам твоей любви. Я все сокровища счастья. твоей любви. Китамаки, то, то тюльпаны нам встречаются Они качаются и улыбаются Нам словно старые и добрые друзья А в небе солнце озорное и лучистое А небо здесь такое ровное и чистое Что так и хочется рукой дотронуться Оно ведь рядом, а достать его нельзя а Рядом нельзя Вот и нам часто всем, Счастье кажется рядом совсем всем А идти до него О, далеко далеко. Pa -pa -pa -pa. Смотри, шофёр не загледись ты, красавица. И под тебе с дорогой горною ну, не справится. И снежный взгляд барон, такой поворот крутой. Он может сразу перепутать все пути. Либо девчонки непроста, как это кажется. Она, как гору неприступную окажется. Что гордый вид храня, и красотой маня. они ведь рядом многим сразу не дойти, сразу не дойти. Вот и нам часто так Счастье кажется рядом со всем А идти до него Далеко, далеко, далеко С вершины снежной посмотри на мир внимательно И с такой махни друзьям рукой И улыбнувшись вместе с Эхом горным спой Вместе с Эхом спой Вот и нам часто всем Счастье кажется рядом со всем пойти до него Далеко, далеко, далеко Şişir bulanan sen danışanda Sen danışanda zemdan danışanda Dalga hoş sesine dumanlı dağ Şişir bulanan ki şişir bulanan Sen danışanda Sen на твоём пути Слыша голос твой? Заглянует заглянуть глаза стараются цветы Слыша голос твой Не поет свирель в пастущих руках Замолкает где-то эхо гора Слыша голос твой? Слыша голос твой Не поет свирель в пастущих руках Замолкает где-то эхо гора Şu sesin golası, şıh hoş sesin adım alında la, susan dağlarda ki alışanlar. Søndal er sjanda da Da'lar hos sæsene dummalli da'lar Susar da'lar da'ki shir-shir bularlar Søndal er sjanda Søndal er sjanda Søndal er sjanda Søndal er sjanda Любовь моя Никогда, никогда Не заплачу я Верю я, грусть пройдет Верю я, счастье ждет Я о нем мечтаю вновь Верю я, ты поймешь Верю я, ты придешь Если в сердце есть любовь Сейчас, что схожу я ума, без глаз, верю я, грусть пройдёт, верю я, счастье придёт. Я о мечтаю вновь. Верю я, ты пойдёшь, верю я, ты придёшь, если в сердце есть любовь. Сердце есть любовь. Если в сердце есть любовь. Если в сердце есть любовь. Я постую, тару, папа, ночами всё страдаю. А я бедняга тружусь, я с утра до ночи больше ни шагу устал. Я бедняга очень ношу свою я ношу, и почти не дышу. Ох, я бедняга тружусь, я с утра до ночи больше ни шага устал. Я бедняга очень ношу свою я ношу, и почти не приду. Я не знаю, прямо чуть провинился, сразу кнут. Все говорят мне, ты осёл упрямый, Глубых ослами все зовут. О -о -о -о -о. Я бедняга тружусь, я с утра ночи Больше ни шага устал. Я бедняга очень ношу свою, я ношу и почти дышу. Ночи больше ни шага устал Я бедняга, очень ношу свою я нашел И почти не дышу Снилось осло, стан свободной птицей В небо на крыльях улетел услышал император родился я всё забыл дрилли дрилли дрилли дрилли дрилли па па па па па па па па па па па па па па па па па па па Хочу можу свою я наду, и почти 20 jours. песчаный ветер колытся, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса Всю её лапшарить обойти Не просто себе вратяги Таёжные чудаки Геологи-работяги Копатели-ходаки Геологи-работяги Копатели-ходаки проверить Нового товарища, что такое мужество и страх. Не случайно дружба наша варится На усталых на ночных кострах. Не на всё мы можем дать гарантии, Но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи-романтики, Это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, Таёжные чудаки, Геологи-работяги, Копатели-ходаки. Геологи-работяги, Копатели-ходаки. Геологи-работяги, Копатели-ходаки. kept the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 Oi Да в путь вперед Я беру с собой в дорогу лишь всего На день хлеба и немного аж Мир кругом, как большой океан Войдет он в любой чемодан Я беру с собой в дорогу лишь всего На день хлеба и немного аж два Она виснет туча, если над плечом Я спою ей эту песню ни о чем Как же так ни о чем Почему Вот потом, вот потом сочиню. Я беру с собой в дорогу лишь всего на день хлеба и немного аж туча, если над плечом. Я спою ей эту песню не ачом. шар земной обниму я беру с собой дорогу ли на день хлеба и немного аж давала а плечом я свою ей эту песню не отчом не отчом не отчом Ни о чём. Сто шальных ветров किदाना Düşene dost gel kardeşim özümə dost gəl hardasan tez gəl hardasan tıp На и десят наzgori payu pesnyu svoyu «Видно, моя ей балалайка да надоела!» «Был бы рояль, был бы рояль, было б совсем другое дело!» «Клавиши, клавиши, это лап, не три струны!» «Надо бы, надо бы, надо бы попробовать!» ему чем же я парень до да них хороший мне говорил дядин свояк что я пою почти как трожин только что только Thank you. снежинка тает вот она была и нету вот она была и нет если сердце замирает значит песня не допета без любви любовь бывает то ли то всё неправда Весна грустная такая, слышится далёко где-то, на щеке снежинка тает. Вот она была и, нету, вот она была и нету. Только пошли листья играя, без печали гонит ветры, а любовь как розы, плавает без ответа песня грустная такая слышится далёко где-то на щеке снежинка тает вот она была и нет. Шие снежинка гадает. Вот она была и еду. Вот Mozart Oh